Вскрываясь от погони, Каин забежал в торговую баню, разделся, забросил платье под полок, и в одних портках выбежал, отчаянно крича, что его московского купца только что обокрали, взяли у него все вещи и деньги, а главное, пропали документы, паспорт. Кражи в банях — дело привычное, и убитого горем. Причитавшего купца солдаты отвели в казенное присутствие, чтобы подьячьи с ним разобрались И как стал под ячь меня допрашивать, — вспоминает Каин, — то я ему шепнул на ухо, «Тебе будет, друг, мути фунта с два, с походом, то есть кафтанском золу?» И уже вскоре с новым чистым паспортом Ванька ехал в Москву. К этому времени там подбралась компания серьезная, бывалые воры и убийцы. Одни клички с чего стоит Кувай, Легаст, Жузла, Столяр, Каин, Камчатка. Они решили поразбойничать в банде Атамана Зари, которая действовала на Волге. Сначала все шло, как и задумано, гладко, но потом слуха о банде пронесся вдоль Волги, погоня все время шла по пятам. Куда бы разбойники ни плыли, их опережал предпредительный набат сельских колоколов. Всюду их уже ждали с оружием в руках. С трудом банде удалось скрыться и к осени 1741 года вернуться в Москву. Тут-то Ванька, явно заскучавший от опасной жизни, решился пойти, как тогда говорили, с повинкой, и предложить властям свои услуги. Судье сыскного приказа князю Кропоткину идея Кайна понравилась. Он принял предложение вора и дал указание протоколисту Петру Донскому испробовать Ваньку в деле. За 28 декабря 1741 года сохранился первый отчет Донского о проведенной операции. Я, Донской, солдаты солдатой четырнадцать человек ходил, и он, Каин, указал мне в Китае городе, в Заряде, не знаем чей двор, и сказал, что где в том дворе живут товарищи его мошенники, и в том доме взяли, по указыванию его, Каинову, восемнадцать человек, в том числе семь женщин. В трех других притонах, указанных Каином, солдаты взяли еще несколько подозрительных личностей. Далее Донской писал в рапорте, что он же, Каин, близ Москворецких ворот, указал «печеру, пещеру» и сказал, что в той печере мошенник Казанского полку беглый извозчик Алексей Иванов, сын Соловьев. И в той печере он его Соловьеву взяли. У него же Соловьеву взяли из кармана доношение, в котором написан рукой его, что он знает многих мошенников, и притом написан он им мошенником «рестер». Иначе говоря, Каин с солдатами-продкалистом влезли в вырытую на склоне речного берега пещеру в тот самый момент, когда Соловьев, словно легендарный летописец Нестор при свете лучины или свечного огарка составлял список своих товарищей по воровскому ремеслу. Выскажу догадку, что Каин не случайно уже в первый день повел солдат в печеру у Соловьева. Возможно, он знал о намерении последнего сдать товарищей, и боялся попасть в его реестр, поэтому он поспешил заранее к князю Кропоткину с своим реестром, в который включил самого Соловьева. А после этого никто Соловьев уже не слушал, доношения его по аресту силы не имел. Кроме того, в руки следствия попал уникальный в истории русской уголовщины дневник совершенных Соловьевым преступлений. Из него видно, что Соловьев был специалистом по банным кражам, и тщательно вел учет всего похищенного. В понедельник взято всех Севсвятской бане вечеру 7 гривен. В четверг рубаха Товтиная, штаны Нижегородские, камзол китайчатый, крест серебряный, на камен мосту 16 толтын, в субботу штаны, денег рубль 20 копеек, в воскресенье 1 рубль и так далее. Рассчитывать на помилование государыни с таким дневником Соловьеву не приходилось. Так удачно начатые облавы Каина продолжались и после Нового года, причем Каин проявлял редкостное рвение, и по его доносам полиция очищала одну малину за другой. С действия наступил решительный для замыслованьки момент. Из журнала указов сыскного приказа от 17 февраля 1742 года мы узнаем, что Каин уж сам, без протоколиста, занимается облавой. Доносителю Каину велено дать для сыску воров и разбойников из гарнизонных солдат трех.